Глава 2 Вследствие сильного душевного напряжения происходят изменения и перемещение в элементах тела. Это изменение происходит главным образом в глазах, и из них происходит излучение. Таким образом, глаза заражают воздух на определенное значительное расстояние, отсюда новые и чистые зеркала становятся тусклыми смотрении в них женщин во время месячных очищений, как это и указывается Аристотелем, а с ней и бодрствованием. И если душа неудержимо клонится к козлу, как это бывает в особенности у женщин, то это происходит, как нами ранее указано – их взгляд ядовит и несет порчу. Главным образом он вредит детям, обладающим нежным телосложением И впечатлительность. Яков Шпренгер и Генрих Инститорис молод ведьм. «Смазки пожалели!» — сказал кто-то за спиной. «Что?» — обернулся Карл. «Смазки, говорю, пожалели Скариды!» Один из рыцарей, чьи имена Карла забыл, не успев запомнить, пока их наскоро представляли во дворе архиепископского замка, изрядно поживший муж с траченными седной обвислыми усами ткнул пальцем в сторону реки. Капитан Дитрих, единственный, кого Карлу не требовалось представить еще раз, промолчал, вглядываясь в темные воды, вспученные недавним ливнем. «Мельница рядом!» Впрочем, и без подсказки можно было догадаться, откуда доносится назойливый скрип водяного колеса, хитрой системой ремней, соединенного с жерновами. Скрип был поистине казнью египетской, прямо-таки терзающий слух. Карл даже на секунду посетовал, что не может натянуть на многострадальные уши зимнюю шапку, надежно отсекающую лишние звуки. И на всякий случай пожалел местных жителей, слышащих сей ужасный звук ежедневно и еженочно. Хотя, с другой стороны, Бог создал человека, способным привыкнуть ко всему. Кавалькада одолела небольшой подъем, оказавшись на возвышенности. Дорога убегала вниз, струясь серой пыльной змеей по направлению к деревне, расположенной чуть дальше. Нужная же им мельница, стоящая в неглубоком распадке у самого берега, была видна как на ладони. А возле нее, буквально в трех шагах, у миниатюрной рощицы из полудюжины сгорбленных олив, возносящих к небу перекрученной будто подагрой ветви, стояло несколько лошадей и вовсе не измученных непосильным трудом и паршивой кормёжкой крестьянских одров. Нет, у мельницы стояли толковые кони, годные под седло даже самому привередливому из рыцарей. Капитан приустал в стременах, оглянулся, мысленно подсчитывая спутников. Все на месте, хотя с чего бы это вдруг кому-то отставать? Не по лесу ведь скачем, а по дороге пусть по проселочной разбитой, но дороги. «Прибавим ходу, мы уже близко!» Но рыцари, не дожидаясь приказа командира, пришпурили коней. Неизвестных лошадей увидел каждый. И что ничего хорошего эта неожиданность не несет, тоже понимали все. То ли услышав топот приближающейся процессии, то ли еще по какой причине, Из раскрытых ворот мельничного подворья вышел человек в смутно знакомых одеждах. Увидев всадников, он не ретировался, а, прянув обратно, заорал «Чужие!». Тут же навстречу становившимся всадником высыпала дюжина крепких парней с арбалетами. Следом за ними наружу выбрались еще несколько человек, среди которых явно угадывалась и цель визита. Наделяя пришлого дельца неблагозвучными эпитетами, Косой Густав, как оказалось, недалеко погрешил от истины. Мельник Бернар, или как там его звали на самом деле, был толст, обрюзгал и совершенно по свинячьему круглолиц. Сходство с сим злокозненным и грязным животным многократно усиливали глаза. Маленькие, шныряющие и хитрые. Судя по неверным шагам и паре на присыпанном мукою щекастом лице, мельник пытался сопротивляться. В пользу последнего говорили и его накрепко скрученные чуть ли не до плеч руки и след от сапога на обширнейшем брюхе. Незнакомые воины тем временем решительно готовились отстаивать оказавшуюся в их руках добычу. Закряхтели коловороты, натягивающие тугие рога, Зашипели металлом, а металл мечи покидающий уютную тесноту ножен. Карл почувствовал, как по спине медленно-медленно покатилась капелька пота, холодная, до полнейшей пронзительности. Священник невольно позавидовал окружающим его рыцарям, хоть и знал, что недешевые хауберки, в которые они были облачены, плохо спасают от болта выпущенного в упор. Но кольчуга все же лучше полотна мирской одежды, пусть даже пыльной и покрытой толстой коркой грязи. «Совойцы!» – с нескрываемой злобой прошипел за плечом священника все тот же вислоусый рыцарь. За спиной раздраженно засопел капитан, морщая пистово узкий лоб. Тишину тягостной паузы, повисшей над мельницей, нарушил человек, чьего появления Карл никак не ожидал. Из ворот, припадая на левую ногу, вышел сам Ришар Годе. Как и Карл, одет он был в мирское платье, более пригодное для дороги, нежели приличествующее по сану убранство высокого церковного иерарха. Элегат, конечно же, сменил свои волочные тапки, о которых ходили уже легенды, на мягкие сапоги. Кардинал оглядел диспозицию блекло-голубыми, будто выцветшими глазами. По тонким губам, обезображенным шрамом, о чьем происхождении не знал никто, пробежала ироничная улыбка. «Хватит, дети мои!» В голосе кардинала не было ни стали, ни грохота каменного потока. Но тут же лезкнули мечи, вложенные обратно, и начали щелкать в холостую спущенные арбалеты. А Карлу почему-то захотелось незаметно вытащить из сапога пригревшийся за коленищем стилет и затем ударить Гаде в печень несколько раз. «Отче!» – Карл спешился. Растоптанная грязь радостно охлюпнула под сапогами. «Не ожидал встретить вас здесь!» «Если я скажу, что удивлен не меньше брат Карл, то нисколько не погрешу против истины», по-прежнему улыбаясь, ответил кардинал. Арбалетчики расступились, пропуская легата. Годе подошел к неловко топчущемуся Карлу, дружески подмигнул, обернулся, указывая на помятого мельника. «Как я понимаю, нас обоих привела в местные Палестины, Одна и та же причина. Данная заблудшая овца, способная навредить всему стаду. Карл кивнул. Спорить с очевидным фактом он не собирался. Вы быстрый брат мой и зоркий. Что ж? Гаде замолчал, подняв глаза к небу. Тучи над головами сплетались в диковинный узор в коем можно было увидеть драконов, рыцарей, волков, преследующих незадачливого путника. Я был бы несказанно рад видеть вас, мой дорогой брат, среди своих соратников, денно и ночно и ересь с лица нашего прекрасного Лангидока. И, надеюсь, мой возлюбленный брат, вы не откажетесь наведаться в наше скромное пристанище, дабы поучаствовать в совместной инквизиции. Капитан Дитрих засопел вовсе уж яростно.